Глава третья. И снова к и г о р ю не было претензий. Он просто оказался свидетелем наезда. Погибший был гастарбайтером без каких-либо документов. В кармане у несчастного обнаружилась лишь сто р у б л е в а я купюра. Наверное, парень бежал в магазин за водкой, не заметил в ы н ы р н у в ш е г о грузовика и оказался под колесами. Хорошо еще, что Вяземский успел экстренно затормозить, иначе б ему пришлось туга. Доказывая потом, что пешеход уже умер, когда на него н а е х а л и колеса Мерседеса, но и г о р ь у м е л ы й водитель избежал наезда. Не успел Вяземский оправиться от стресса, как произошла очередная напасть. Игорь решил купить себе новые ботинки и зашел в магазин. Продавцы хорошо знают бизнесмена. Игорь любит дорогую обувь и часто приобретает по пять, шесть пар за один раз. Увидав выгодного клиента, продавщица Леночка со всех ног рванула к двери. Игорю нравилась хорошенькая услужливая девочка, и надумав сменить ботинки, Вяземский всегда спрашивал: а где Лена? Пусть она меня обслужит, размер мой знает и понимает, что предложить надо. Когда Игорь вошел в магазин, Лена загадочно улыбнулась и ткнула хорошенькой ручкой в пирамиду коробок, высевшуюся у одного из диванчиков. Вот, я уже приготовила все самое интересное заговорщицки сообщила она. И как только догадалась, что я приду, удивился Игорь. У меня с постоянными клиентами, в особенности с теми, кто, как вы, всегда большие чаевые оставляет, телепатическая связь, шипнула Лена. Пришла сегодня на работу и п о ч у я л а ровно в девятнадцать ноль ноль. Игорь Андреевич приедет. Вот зараза. Поставлена же табличка только для вип-посетителей. Последняя фраза относилась к женщине неопределенных лет, которая не обратив в н и м а н и я на то, что диван украшен объявлением, уселась на кожаную подушку и громко заявила: «Мне сапоги самые дешевые с искусственным мехом. Не понимаю людей, которые носят шкуру убитых животных. Ну и пакость». Зашепела Лена. Знаете, почему она з е л е н о й прикидывается? Нет, машинально ответил Игорь. Три рубля в кошельке имеет. я з в и т е л ь н о продолжила Лена. Знаем таких. Припрутся в элитную точку, все п е р е м е р и ю т а потом губы надуют и процедят. Тут у вас сплошное дерьмо. И вообще мне совесть не позволяет такие изделия покупать. Я защитница живой природы. Только на самом деле у нее денег нет, но ну, не на халкали. п л ю х н у л а с ь на виповский диванчик, словно приличная, ща ей мало не покажется. Самым мрачным выражением лица продавщица направилась была в сторону нежелательной п о к у п а т е л ь н и ц ы но Игорь удержал разгневанную девушку. Лена, ты же воспитанный человек, не трогай женщину. Ага, это диван для випов. Фу, какая ерунда! Вам сесть негде? Место полно, рядом устроюсь. С этой бабищей? Почему бы нет? Еще не хватало. Лена, не блажи. Покачал голову Игорь и спокойно сев около покупательницы, начал примерять обувь. Но продавщица все никак не могла успокоиться. Нечего ложечку хватать, рявкнула она. Вы мне? выпучила глаза неугодная посетительница. Тебе? Сумасошла. С какой стати мне тыкаешь? Офигли! Навиповское место плюхнулось. Это диван для постоянных покупателей. Да ну. И где объявление? У тебя за жирной спиной. Нахалка. Сама такая, сто сапог перещупала, да ни один не купишь, уйдешь. Вот это верно, окончательно разъярилась тетка. Не стану брать обувь у Хамов, позови старшего менеджера. Стремительно разгорелся скандал, в который оказались втянуты все продавцы, дружно вставшие на з а щ и т у Лены. Конечно, Елена проявила б е с т а к т н о с т ь обратившись к вам на ты, заявил администратор Бабе. Но в нашей торговой точке два зала: один для всех, другой для избранных. Вы прошли наполовину для элитных клиентов, мы не сделали вам замечания, так как магазин был пуст. Но сейчас пришел уважаемый человек. А я кто? – завизжала тетка. Мартышка. Верно. Не утерпела Лена. Она самая и есть. Чтоб тебе никогда замуж не выйти, – рявкнула баба. Да хоть сдох н и жаба, я уже давно жена. Отбила мяч Лена. Можешь тут вся скорчиться и посинеть. Не успела продавщица договорить до конца, как тетка замерла с открытым ртом, потом поднесла руки к горлу, захрипела и рухнула на пол, лицом вниз, прямо к ногам страшно недовольного с с о р о й Игоря. Продавщицы завизжали, менеджер бросился вызывать скорую. Врачи приехали, на удивление быстро, но помочь несчастные не успели. Та умерла сразу. Наверное, тромб оторвался, предположил врач. Вы там в сумке поройтесь, может, документы есть. Родным позвонить надо. Но у несчастный в кошелке было пусто. На дне лежала лишь сломанная расческа и пачка бумажных носовых платков. Лена, несчитавшая посетительницу покупательницей, оказалась права. Денег у Той на приобретение даже самых дешевых тапок не имелось. Игорь снова оказался в свидетелях. По странному стечению обстоятельств все несчастные случаи произошли на территории подведомственной одному отделению милиции. Офис Вяземского находился около его дома. Гастарбайтер бежал от стройки, расположенной в паре сотен метров от жилья Игоря, а магазин торговал на первом этаже элитной многоэтажки, возведенной впритык к дому Вяземских. И каждый раз Игоря допрашивали одни и те же менты. Когда речь шла об упавшей с балкона девице, следователь проявил сочувствие. Он б е з к о н ц а повторял: «Не волнуйтесь». Хотя я понимаю, что сохранить спокойствие в такой ситуации непросто, очень неприятно стать свидетелем подобного зрелища. Увидав Игоря во второй раз, милиционер вытаращил глаза. Надо же, как вам не везет, воскликнул он. Но в третий раз все тот же сотрудник ляпнул. Однако Игорь Андреевич не хотел бы я жить около вас. Почему? Нервно поинтересовался Вяземский. Похоже, вы приносите несчастье, каркнул дурак в форме. Где не окажетесь, тут же покойники появляются. Вы просто санитар леса, все умершие без документов, похоже, нелегально прибывшие в столицу граждане. Другой человек стукнул бы кулаком по столу и наорал на глупого лейтенанта, позволившего себе столь наглые речи. Но Игорь неожиданно согласился, похоже, вы п р а в ы И снова к Вяземскому не было претензий. Никто не собирался обвинять его в смерти женщины, но Игорь неожиданно впал в настоящую депрессию. Он отказался выходить из дома. Чернее туча лег в кровать, повернулся лицом к стене и на все вопросы встревоженные Ляли сначала вяло отвечал: "Отстань, у меня болит голова". а потом и вовсе замолчал. Перепуганная жена бросилась вызывать врачей, и очень скоро Игорю поставили диагноз депрессия. Вяземского начали усиленно лечить. По утрам л я л я впихивала в мужа пригоршни разноцветных таблеток и капсул. Игорь однако не становился веселее и общительнее. Он з а п и л спал целыми днями. Отказывался от еды и поэтому сильно похудел. Иногда Игорь вдруг ни с того ни сего спрашивал: "Ляля, -ля, у тебя ничего не болит? Все в порядке?" с п е ш и л а заверить его супруга. "Хорошо", мямлил муж. "А то и впрямь страшно. Я ведь приношу несчастье. Таким как я лучше не жить." Напуганная Ляля старалась не оставлять мужа в одиночестве, но сидеть день д е н ь с к о й у кровати, пусть даже и очень любимого человека, невозможно. Жена иногда уходила в магазин, но тогда с Игорем оставалась Зоя. Но не зря говорят, если человек на самом деле задумал самоубийство, он обманет всех и лишит себя жизни. Те, кто демонстративно на глазах у окружающих хватается за таблетки или веревку, на самом деле шантажисты, которые лишь хотят попугать родственников. Игорь не принадлежал к этой весьма распространенной человеческой породе. Решившись покинуть этот мир, он резко изменил свое поведение, повеселел, начал общаться с Ляли и Зоей, прекратил голодать. Жена радовалась, словно ребенок. Слава богу, таблетки помогли. Увы, плохо знакомая с такими науками, как психология и психиатрия, Ляля совершила огромную ошибку. Внезапное, очень резкое изменение поведения больного человека должно насторожить окружающих. Но людям свойственно тревожиться только в том случае, когда родственник впадает в уныние и отпихивает от себя тарелку с котлетами. А вот если он становится беспричинно в е с е л И не отказывается от пищи, близкие облегченно вздыхают и тут же делают вывод: ура, на что выздоравливает. Спору нет, проснувшийся аппетит и у к р а с и в ш а е лицо улыбка часто говорят о начале положительных процессов в организме, но случается подчас иначе. Человек принял страшное решение и теперь просто ждет момента для его осуществления. м е т а н и я и мучения закончены. Выбор совершен, предстоит сделать последний роковой шаг. Но Лялечка и Зоя в тонкостях людской психики не разбирались, поэтому, когда после недели нормального поведения Игорь утром заявил: «Поеду в офис, погляжу, как там без меня р у л я т жена радостно закивала: «Конечно, принимайся за работу». н и Уляли, н и Узои, ничто не дрогнуло в душе, когда Игорь, сев в машину, весело помахал им рукой. Прощайте, крикнул он. Пока, милый, ответила л я л я которая совершенно не насторожила слово «прощайте». Сейчас сбегаю на рынок за телятиной, запеку ее в духовке на ужин. Внезапно Игорь скривился. Лучше испеки блины. Что? Удивилась Ляля, ты же их терпеть не можешь. А вот сейчас захотелось, ответил муж. Ладно, согласилась Ляля. Все равно затеять л найти. Или ты не хочешь блинчиков с мясом? Сказал же, пеки блины. Неожиданно рассердился Игорь. И снова Ляля не насторожилась. Хорошо, покорно отозвалась она. Как скажешь. Жена е в п р я м напекла блинов. По неопытности навела слишком много теста и получила целую гору желтых кругляшков, не слишком тонких, совсем не кружевных. Первые блины у нее вышли не комом, а подушками. Около девяти вечера Ляля звякнула Игорю на мобильный и услышала равнодушный ответ: абонент временно недоступен. Две следующие попытки тоже оказались неудачными, но Ляля не заволновалась. Игорь довольно долго болел, ясно е дело, сейчас он распекает подчиненных, лично разгребает завалы из бумаг. Зевая, Ляля пошла в ванную, помылась, надела халат, полезла в карман, чтобы вынуть оттуда пояс от него, и обнаружила письмо. Удивившись, Лялечка развернула бумажку. Дорогая. Я очень благодарен тебе за счастливое время, проведенное вместе. Мне хотелось и п и к а т ь оберегать тебя от трудностей, расшвырять всех, кто задумал обидеть мою жену. Но получилось так, что основная опасность для тебя и мамы исходит от меня. Я приношу несчастье и сею смерть. Не плачь. Решение уйти из жизни я принял в здравом уме и твердой памяти. особо не переживай, через некоторое время выходи замуж за хорошего человека, а я с небес стану опекать тебя. Прощай. Твой Игорь. Ляля перечитала послание пять или шесть раз, пока до нее дошел его смысл. Мама! з а р а л а она, бросаясь на кухню. Мамочка! Господи, Ляля! с укоризной воскликнула Зоя. Ну с какой стати ты кричишь сиреной? Ну вот я уронила блин на пол. Ты неэкономно. В кастрюле осталось еще т е с т о его следует использовать. Хотя зачем ты столько опары замесила? На пол к солдат. Господи, выдохнула Ляля. Вот почему он блины просил. Их всегда на поминки пекут. Типун тебе на язык. Укорила Зоя. У нас все живы и умирать не собираются. Ляля молча протянула Зое письмо. Та взяла его. Это что? Читай. Одними губами ответила Ляля и услышала бодрую трель телефона. Лялечка схватила трубку. Ольга Ивановна Вяземская. Спросил вежливый и официально равнодушный голос. Да, воскликнула Ляля. Нашли тело? Вам уже сообщили о несчастье. Не сумел сдержать удивления милиционер. В эту секунду за спиной молодой женщины раздался грохот. Зоя, дочитав до конца предсмертную записку Игоря, упала в обморок. Лишаясь чувств, она задела рукой тарелку с горой блинов, и теперь вся кухня была усеяна неровно пожаренными кусками теста.